Глава 104. Самней. Самней – голубой город. С высоты птичьего полета оказался безумно красивым местом. Я могла бы и не увидеть этого серебристо-голубого великолепия, если бы Райл не разбудил меня. Кресла шаттла были настолько удобные и мягкие, что как только мы поднялись в небо, я уснула и проспала более трех часов до того самого момента, когда теплые пальцы коснулись моей руки. Все во мне было спокойно, мирно, пока не встретилась глазами с Райлом. «Это со мной. Посмотри на него сверху», мягко улыбаясь, сказал он и кивнул на окно. Я на секунду задержалась взглядом на его ясных, чистых и немного грустных глазах, сонно выпрямилась в кресле и повернулась к окну. «Да, мое сердце будет разбито, если он возненавидит меня», с горечью подумала я и напряженно улыбнулась, глядя на верхушки зданий всех оттенков голубого. А сердце замедлило ход, смиряясь с участью душегубца. «Все будет, как будет. Я больше не в силах контролировать это». Глубоко вздохнув, я будто освободила легкие от тяжести. Стало пусто и холодно на душе, но боль и правда заморозилась. Даже если это было временным облегчением, я рада этому. На посадочной площадке нас встретили два брата, младшие дети старейшин Самнея, Яшеса и Гейны. «Приветствуем вас на яды Райл Кира. голосом с легкой хрипотцой произнес один из братьев. «Кира, это Фелон и Соден», — представил братьев Райл. Я вежливо исполнила знак приветствия Сиер и не смогла удержаться от искренней улыбки, когда молчаливый брат широко улыбнулся, восхищенно разглядывая мои волосы и лицо. «Благодарю за приглашение. Ваш город — нечто сказочное, как я заметила сверху». «Буду рада увидеть его», — дружелюбно ответила я. Со стороны Райла повеяло теплом и удовольствием. Он был рад моему настроению. «Сегодня Феллон будет выступать на городской площади. С удовольствием буду вас сопровождать», — произнес чистым голосом Соден. «Вы поете?» — спросила я, повернувшись к Феллону. «Вы догадлива, Наяда Кира», — склонил голову Феллон. «Очень хотела бы вас послушать». Сделала я шаг к Сиеру, но потом замедлила, вспомнив, с кем я и где, и успела непринужденно сцепить руки за спиной, чтобы движения не выглядели неловкими и натянутыми. Давно не слышала живого вокала. — Мы можем устроиться в гостевом доме, а затем сразу на прогулку, — предложил Райл. — Вы еще не пробовали нашу кухню, поэтому приглашаю вас на запоздалый второй завтрак, — с удовольствием сказал Саден. — О, «Это было бы кстати!» — обрадовалась я, а затем оглянулась на Райла. Он по-прежнему был доволен мной. И совсем осмелев добавила. «И как нам встретиться?» «Я пришлю координаты Райлу». Голубой шаттл доставил нас к строению, которое выглядело как корона из сапфиров и аквамаринов. Ряд зданий, похожих на многоугольные призмы, расположенные полукругом в зеленой зоне. В центре стояла самая высокая с панорамными окнами и плоской крышей, словно драгоценный камень с идеальной огранкой. А остальные по обе стороны постепенно снижались на уровень каждая, меняя цвет с темного на более нежный. — Это гостевой дом? — выдохнула я, восхищаясь архитектурой и ландшафтным дизайном вокруг. — Этот гостевой дом называется Голубой берег, — ответил Райл. «Знаю, что ты не любишь больших пространств, поэтому я заказала двухуровневые апартаменты». Я перевела взгляд на второе строение из общего ряда справа, затем на то, что слева. Они тоже были невероятно красивые, сплошь из прозрачного сайбуса, с ярким голубым оттенком, но нисколько не похожие на покой снежной королевы. Окна апартаментов слева были затемнены. Тогда я вновь повернулась к строению справа и спросила. «Этот наш?» Сквозь голубые грани строения было видно мебель, перегородки комнат, зеленые зоны. — Вход отдельный, — улыбаясь, — ответил Райл. — И не беспокойся, стены прозрачны только, когда апартаменты свободны. Я завороженно кивнула. Никогда еще не жила в таком чудесном зеленом уголке. Ни одно место на земле нельзя было сравнить с ним по красоте, свежему воздуху, уюту и ощущению гармонии в каждой линии, звуке и в общей атмосфере. Поднявшись по нескольким ступеням, мы вошли в апартаменты и сразу оказались в большой светлой гостиной, где разные тона голубого и синего гармонично сочетались с теплым, бежевым, коралловым и зеленым. А белый цвет расставлял акценты. Пол, часть потолка, большой диван, стоящий изогнутой линии перед круглой вогнутой чашей, имитирующий очаг, маленькие фигурки на стенах и потолке, словно парящие в воздухе, и вазоны под пышной растительностью. Много воздуха, света, неожиданного тепла и уюта, которых в стиле минимализма обычно не хватает, и приятная мелодия, пропитывающая пространство проникновенными нотами. Я стояла на пороге несколько минут с замиранием сердца, рассматривая обстановку, а потом взгляд упал на панорамное окно. «Ух ты!» Передо мной, как на ладони, лежал бескрайний океан невероятно глубокого цвета, смеси зеленого и голубого. Бросив шарф, который держала в руке, прямо на пол, я зачарованно подошла к окну и положила ладони на сайбус. У подножия гостевого дома обильно цвели кусты голубыми, белыми и розоватыми соцветиями в виде шаров, а дорожка из голубой пальной гальки витиеватой линией вела прямо к живописной набережной со скамьями и небольшими арт-композициями из белых камней и деревьев. К воде нельзя было подойти, за перилами набережной крутой обрыв. Но даже стоя у окна, можно было бесконечно любоваться потрясающим видом, ощущая мощную энергетику этого бесподобного места. — Мы пойдем туда, — нетерпеливо оглянулась я, указывая пальцем на роскошную набережную за окном. Райл уже стоял позади и задумчиво рассматривал безбрежный океан и чистое небо над ним, которое, казалось, имело совсем другой цвет, чем в руки. Но как только я обратилась к нему, сразу ответил — «Куда и когда захочешь, моя наяда!» От его мягкого тона по шее пробежали мурашки. Я быстро отвернулась и не смогла сдержать улыбки. Несмотря на всю сложность ситуации, я чувствовала воодушевление и оно отодвигало переживания на задний план. Немного надежды, ярких впечатлений и тепло, которое исходило от моего наяда. Я хотела жить только этими ощущениями. «Где моя комната?» Нехотя, отвлекаясь от океана, спросила я. «Я покажу». Мы поднялись на второй уровень, где две комнаты располагались друг напротив друга, внешние стены которых превращали пространство холла в идеальный овал. Часть пола между комнатами отсутствовала. Вместо него было довольно большое овальное отверстие, сквозь которое можно было видеть гостиную. А вместо перил овал обрамляли полуметровые переливающиеся теплым светом шары. «Твоя комната!» — указал рукой Райл налево. «Все доступы контролю управляющих систем апартаментов уже активированы. Надеюсь, тебе будет уютно». Я молча вошла в комнату и остановилась. Она была гораздо больше моей в жилище Райла. Из окна в пол справа тоже был виден океан. Перед ним стояла небольшая софа с пышными подушками малинового цвета. Я сжала губы, чтобы не улыбнуться, а переведя взгляд в сторону кровати замерла. Огромная овальная кровать такой величины, что можно было бы уложить пять человек, и никто никому не помешал бы. Была застелена белоснежным покрывалом, на котором тоже лежала пара малиновых подушек. — Что это? — кивнула я на кровать, от волнения заведя руки за спину и сложив пальцы в замок. — Тебе нравится этот цвет, и ты любишь обнимать подушку, когда спишь. — Непринужденно ответил Райл и оглянулся на прибывший в комнату контейнер с вещами. «Твои вещи будут в гардеробной. Она расположена за этой дверью». Он подошел к стене слева и взмахом запястья у сенсора открыл дверь, за которой показалась комната с зеркалами и, вероятно, шкафами. «А здесь гигиеническая комната», — пройдя в угол, сказал Райл и тоже открыл дверь. «Благодарю», — вежливо проговорила я, а потом нахмурилась и вопросительно подняла брови. «А ванной здесь нет?» «Ванной нет», — не отводя глаз, ответил Райл. Я уже был разочарованно вздохнула, но он с довольной улыбкой продолжил. «Есть бассейн на крыше». И я не удержала улыбку удовлетворения, но от смущения потупила взгляд и вежливо кивнула. Еще несколько секунд Райл смотрел на меня и, видя, что я топчусь на месте, не решая что-либо сделать, молча исполнил знак прощания и удалился. Дверь за ним бесшумно закрылась. Сейчас это было самое лучшее решение. Я расслабила плечи, расцепила занемевшие от напряжения пальцы, еще раз огляделась и облегченно вздохнула. Как красиво! Необыкновенно приятно и волнующе! От такого заботливого внимания Райла было и тепло, и тоскливо. Он примечал каждую деталь, всегда, и делал все, чтобы создать комфортные условия для меня но я уже не могла чувствовать себя так, как это было в горном доме. Как бы ни пряталась за ширму, все будет хорошо. Внутри разрасталась пропасть, в которую я могла сорваться в любое мгновение. Падение было неминуемо, и спасения не было. Саден ожидал нас на площадке ресторана, который располагался недалеко от побережья на возвышенности. Я видела океан и с удовольствием вдыхала свежий воздух с неповторимым легким ароматом морских минералов. Наш столик с удобными круглыми креслами находился с краю площадки. Со своего места я могла обозревать небольшую часть города, расположенную у побережья. Для дневного выхода я выбрала белый комбинезон с приталенным верхом и широкими брючинами в пол, а широкая ярко-голубая лента на поясе была повязана асимметричным бантом. Новые плетеные босоножки из белых и синих нитей, вроде бечевки, оказались очень удобными и благодаря им я надеялась не устать в длительной прогулке по Самнею. По дороге в ресторан Райл не сводил с меня глаз, а я только и делала, что смотрела вокруг, совершенно не замечая его и давая односложные ответы на редкие вопросы. Иногда мне даже удавалось забыться и не вспоминать, что я теперь такое. Соден проявил себя общительным и весьма интересным тессанийцем. Много рассказывал о Самнее, что происходит в городе в преддверии Нового года активно интересовался земными традициями этого праздника. В теплой атмосфере за напитками и необычными десертами я почти расслабилась. От Райла исходило одобрение и спокойствие, поэтому особо волноваться было не о чем. Но общалась я в основном с Соденом, а на яду посылала лишь вежливые улыбки. Когда Райл отвлекся на звонок из департамента и отошел, я обратилась к Содену. «Сер Соден!» Вы так активно расспрашивали меня о праздновании Нового года на Земле, хотя старейшины в мой первый раз общения с ними высказали явно отрицательное мнение о поддержании памяти и связи с Землей, намекая «забыть обо всем, что знала, что было для меня важным». Как вы расцениваете это? Не могу осознать это противоречие?» «На яда Кира, никто не мог намекать вам об исключении вашего прошлого». Оно сотворило вас, оно источник вашего бытия в том виде, в котором мы видим вас. Да уж, прошлое меня сотворило. Скорее речь шла о том, чтобы вы не вносили смуту в свои мысли, привыкали к новому мировоззрению и обращались в гражданина Тессани, дали Тессе окрепнуть здесь, чтобы вы могли дать вашему потомству правильное направление развития, а ваша связь с землей тянет назад». «Сейчас же вы новый гражданин и новая надежда на будущее!» Спокойно рассудился Дэн. От того, с какой интонацией он говорил, и какая от него шла светлая энергетика, во мне пробуждалось доверие, но напряжение не снижалось. Потомство! Если бы он знал, кто я, и надежда, и погибель! «К тому времени, когда у вас появятся малыши, вы будете осознанно прививать им ценности нашего мира!» Иногда старейшины высказываются слишком категорично, но на это есть причина. Совет призван беречь род от любых влияний на его наследие, от того, что может принести опасность разложения внутреннего устройства общества. — Случались бунты от найденных ТЭС, — напряженно предположила я. — Ни разу, что вы, — улыбнулся он. — У нас довольно сильная система выявления нарушений такого рода. Вам нечего бояться. О чем он говорит? Именно это я только и делаю. Боюсь, боюсь и боюсь. Решение совета всегда четкий и быстрые на малейший намек опасности. Я уже не говорю о том, на что совет идет, когда есть явная угроза цивилизации. И на что же? Хотелось спросить мне, но как язык проглотила, боясь выдать себя. Я отстранилась от стола, потирая плечи от неожиданного озноба. Внутри похолодело, по телу пробежала мелкая дрожь. Когда ощутила, как леденеют пальцы рук, при том, что на улице было жарко, постаралась как можно непринужденнее убрать руки со стола и согреть их между коленями. Оглянулась, нет ли поблизости Райла, и накинула щит вуаль, чтобы он издалека не почувствовал мое напряжение. «Я впервые в поездке по городам Тессании», — решила я аккуратно сменить тему. Скажите, Сиерсо Дэн, все наяды встречаются со старейшинами? Да, все связаны наяды. И как у старейшин хватает времени на всех? Усмехнулась я. Новые пары наяд появляются нечасто, но каждая новая вдохновляет всех. Я вежливо улыбнулась, усилием воли переключая мысли на красивые виды вокруг. А заметив возвращение Райла, запретила думать о самом страшном усилила щит водопадом и принялась поедать вторую порцию десерта. После ресторана мы отправились в центр Самнея, чтобы посмотреть выступления творческих коллективов города. Я все чаще находила сходство со знакомыми земными традициями. Это мне нравилось. Нам с Райлом уделили очень много внимания не только дети старейшин, но целые семьи тессанийцев, встречающиеся во время прогулки ведь большую часть дороги мы шли пешком, чтобы я смогла насладиться красотами голубого города. Даже распорядитель мероприятий поприветствовал нас на открытии так называемого концерта. Кроме самых разнообразных выступлений, шоу-номеров, каких не видывали мои глаза и какими не восхищался разум на земле, меня абсолютно покорил голос брата садена Феллона. Он пел так проникновенно на совершенно незнакомом языке, но я будто понимала каждое слово, каждую эмоцию, вложенную в них. Поражал красивый голос без хрипотцы, с которым он говорил, но не пел. У Феллона был невероятно широкий диапазон, который не мог сравниться ни с одним оперным певцом моей современности. Красивый, сильный, гибкий голос мужчины в сочетании с мелодичным, загадочным языком просто очаровывал. Позже Райл пояснил, что это был язык первых кальгонцев, который сейчас сохранился только в письменном виде, запечатленном в архивах истории Тессании. Это вызвало и восторг, я была банком памяти Кальгоны и понимала язык бессознательно, и огорчение, напоминание о страшном. Я долго не могла прийти в себя, что-то во мне откликнулось на песни и не хотела забывать, даже уходя с площади, все еще перебирала в памяти выступления Феллона. Теперь я была его фанатом, в чем и призналась ему и присоединившимся к нам двум его сестрам, Сия и Майя, за полуденным обедом на крыше самого высотного здания в Самнеи. А затем последовали одна экскурсия за другой, и яркие впечатления захватывали на каждом шагу. Казалось, так много, за несколько часов невозможно узнать и увидеть. Но я была благодарна этому дню, потому что все, что происходило вокруг, отвлекало от тяжелых раздумий когда я выдохлась от пеших прогулок и активного общения, а время приближалось к обеду. Дети старейшин попрощались, выразив нетерпеливо радостное ожидания завтрашнего ужина в жилище их родителей. А я попросила Райла отвести меня в какое-нибудь тихое уединенное место, чтобы немного отдохнуть от слишком активного внимания. Оставшись наедине с наядом в закрытом ото всех зеленом островке нового ресторана, я вновь погрузилась в молчание. А Райл рассказал, что мы начали путешествие в удачное время, так как все города готовились к празднованию Нового года, и в этот период можно увидеть много интересного и яркого. Что мы будем находиться в каждом городе по два дня или больше, если захотим. А я лишь вежливо кивала на его слова и с аппетитом пробовала новые блюда, которых нет в меню Эйрука. «Конечно же, мне было интересно». Я всегда с замиранием духа выходила из самолета в новом аэропорту. Вдыхала незнакомый воздух новой страны, впитывала глазами непривычную обстановку и ждала ярких впечатлений. Исходя только из проведенного в со дня, была уверена, что дальнейшее путешествие по городам принесет массу удовольствия. Только бы отпустил страх. ему Мувейн был последним городом. Душа разрывалась на части. Хотелось жить, впитывать все прекрасное этого мира. А страх снова обнажал нервы. На выходе из ресторана я задержалась у перил, чтобы полюбоваться прудом, в котором плавали серебристые с черными плавниками рыбки. Райл стоял за спиной и задумчиво улыбался, глядя в том же направлении. «Красиво!» – выдохнула я. «Ты полюбила-то Саню?» – удовлетворенно заметил он. «Да», – согласилась я, не находя повода думать иначе. Немного настораживает такая идеальность, но я наслаждаюсь. Ты привыкла все делить на черное и белое. Поэтому любое, что на самом деле является природной гармонией и иным уровнем развития биоэнергии, тебе кажется слишком идеальным и вызывает подозрение. Да, у вас нет тех проблем, что есть на Земле. Снова я была согласна с ним. К этому сложно привыкнуть с моими установками. Я помогу. Тихо ответил Райл и коснулся моих пальцев на перилах, а затем и крепко сжал руку. Будто сквозь кожу от него хлынули нежности и томление такой силы, что у меня едва не подкосились ноги. Безумно захотелось отпустить себя и кинуться в его объятия. Казалось, что сейчас только они могли спасти от всего, что творилось в душе. Но я испугалась этих чувств и попыталась отнять руку, а Райл сжал ее крепче и сказал. «Не бойся, Кира». «То, что ты чувствуешь, так проявляется наша связь». Сопротивляясь самой себе, я накинула вуаль, потому что чувствовала, что еще немного и потеряю контроль. А он это почувствует, и тогда оправданием моего отказа не будет места. Голова безумно кружилась, будто я выпила бутылку текилы. Только моим алкоголем был рай. Что было бы со мной после секса с ним, если только от соприкосновения рук все плыло перед глазами? Веки слабели, и колени все больше дрожали. Но, в конце концов, я собралась силами, тряхнула головой и, отогнав безумные фантазии, заполонившие мысли, спокойно выдохнула и выпрямилась. «Когда-нибудь я привыкну к этому», — ровным тоном сказала я и мягко вынула пальцы из-под его руки, а затем дружелюбно улыбнулась и спустилась с мостика на дорожку. Когда мы вышли с территории ресторана, я четко понимала одно — Чтобы не испытывать волнение и страх, нужно держаться подальше от Райла и не оставаться с ним надолго наедине. На публике он не проявлял активного внимания, кроме взглядов и галантных жестов, хотя все его эмоции чаще были связаны со мной. Я чувствовала его взгляд и изменение настроения все время, куда бы ни пошла, что бы ни делала, с кем бы ни говорила. К вечеру мы посетили несколько незабываемых мест – пещеры, где добывали голубой камень, служащий декоративным строительным материалом для самых разных целей. Хрустальный лабиринт – так я назвала музей истории Самнея, поскольку он размещался в зале, по которому нужно было двигаться по спирали, и сам по себе выглядел произведением искусства. Мастерской дизайна, что посоветовал Мэйк для расширения кругозора. И когда я проголодалась, как раз наступило время ужина. — Мы можем заказать ужин в гостевой дом, — предложил Райл, заказывая шаттл, потому что идти пешком у меня уже не хватало сил. Я сразу вспомнила, что не стоит оставаться с ним наедине, тем более в гостевом доме. — Где-то на набережной я видела красивый ресторанчик под плетеной крышей. С энтузиазмом нашлась я. — Поужинаем там? — Я несколько устала от прогулки. хотел бы поужинать с тобой наедине, — спокойно признался Райл. «Наверное, ты уже был во всех этих ресторанах?» Притворно огорченно спросила я и расстроенно вздохнула для убедительности. Все внутри сопротивлялось тому, чтобы оставаться с ним наедине, но показывать ему этого я не собиралась. «Мне очень понравился Самней. Когда я еще здесь побываю? Я бы хотела посетить как можно больше разных мест». Райл молчал, и я не понимала, что он сейчас делает. То ли пытается распознать ложь, то ли думает, как мне угодить. И щит не хотел убирать, чтобы не выдать себя. После нескольких секунд его молчаливого, внимательного взгляда я сдалась и устало выдохнула. «Хорошо. Если это так сложно, поужинаем в гостевом доме». «Кира», – мягко оборвал Райл. «Я не сказал, что это сложно». «Но ты молчишь и смотришь так, будто...» Возмущенно вспыхнула я и растерялась, не зная, как описать его взгляд. — Как я смотрю? — прищурив глаза и сдерживая улыбку, спросил Райл своим невыносимо сексуальным голосом, что даже мурашки побежали по коже. Я сразу скрестила руки на груди, надула губы и опустила глаза в поиске подходящих слов. — Ты смущаешь меня? — проворчала я, ниже опуская голову. Райл беззвучно засмеялся и, склонив голову так, чтобы оказаться глазами на уровне моих, как только я их подниму. — Моя наяда, я смотрю на тебя так, потому что с ума схожу по тебе, — откровенно признался Райл, и от его слов и голоса обдало жаром с головы до ног. Я закусила нижнюю губу и сутулилась еще больше. — И Я с удовольствием поужинаю с тобой там, где ты пожелаешь. «Хорошо, мы идем в ресторан», – тут же озвучило решение я и кивнула на его развернутый планшет. «Только не пешком». Поймав, наконец, мой взгляд, Райл широко улыбнулся, и не успела я отойти, как легко поцеловал в макушку. Я непринужденно отодвинулась от прикосновения мужчины и отвернулась, пряча смущенную улыбку и закрываясь еще одним щитом. Ужин был молчаливым. Я старалась вести себя вежливо, потому что вокруг было много народа, и многие с любопытством поглядывали на нас, но не особо разговорчиво. Сказывались и усталость за день, и скопление слишком многих мыслей в голове. Райл не давил, но не отводил взгляда. Когда мы возвращались в гостевой дом, так как сидеть молча в ресторане до глубокой ночи и неестественно тянуть время было подозрительно, Райл заметил. «Теперь ты так часто молчишь наедине». Я только пожала плечами, разглядывая ночные улицы в окно шаттла. — Не хочешь говорить? — А что мне нужно говорить? — устала поинтересовалась я. — Обычно ты не так молчалива. Я округлила глаза и недоуменно сказала. — Я никогда не была болтуней. Он усмехнулся с нежностью во взгляде и затаенной тоской во вздохе ответил. Я бы предпочел, чтобы ты плескала эмоциями, сердилась, как все то время до нашего единения. Я же не истеричка, — возмутилась я. Он снова усмехнулся и продолжил разглядывать меня. А я, надув губы, отвернулась к окну. Но его взгляд не давал покоя. Я повернула голову и красноречиво подняла брови в вопросительно возмущенном вопросе, мол, что еще тебе надо? Райл только улыбнулся уголком губ и неохотно отвел глаза к своему окну. А я вернулась к своему. Периодически я осторожно поднимала глаза и разглядывала его лицо, такое спокойное, слегка усталое, но красивое. Затем снова отворачивалась к виду за окном и размышляла о том, что же произошло с нами, со мной. Ведь и не влюбилась я в него с первого взгляда, да и с десятого тоже». Но сейчас безумно хотелось находиться с ним рядом, под его магнетическим взглядом, порой нежным и ласковым, а порой обжигающим страстным желанием, и чтобы он не отступился от меня никогда и ни за что. И опять взгляд устремился в его сторону, пока он не повернулся и не произнес своим низким бархатным голосом. «Кира, ты можешь смотреть на меня в любое время и не прятать глаза!» От такой откровенности я чуть не подавилась воздухом. «Не обязательно быть таким прямолинейным», — смутилась я, касаясь пальцами своих щек. «Я не могу быть неоткровенным со своей наядой», — так тепло проговорил он, а в его взгляде появилось столько неприкрытой нежности, что внутри живота запекло. Если бы я стояла, то колени подогнулись бы от слабости. Задержав дыхание нахмурившись, я отвернулась и до боли прикусила губу. Ничего нельзя было сделать со своей слабостью к нему». Он целовал меня, обнимал меня, прикасался ко мне, и при таком его взгляде я плавилась, но не могла перейти черту, которую сама нарисовала между нами. В гостевой дом я вбежала сразу, как открылась дверь шатла откуда только силы появились. На пороге в гостиной немного замешкалась, вспоминая, надо ли снять обувь, но потом отбросила сомнения и поспешила к модулю. Райл вошел спокойной походкой и неторопливо приблизился, когда я склонилась к стене в поиске сенсора доступа. Он встал рядом и коснулся моего локтя тыльной стороной ладони и, следя взглядом, медленно заскользил к пальцам рук. Я замерла. Как только его ладонь коснулась пальцев, руки задрожали, и наши взгляды встретились. От волнения я захлебнулась воздухом и опустила глаза. Это было мучительно сладкое чувство. Мучительно, потому что не могла открыться, а сладкое хотелось принадлежать ему так же, как и во всех снах. И это прикосновение было малой толикой той необузданной страсти, что сквозило между нами тогда. — Кира, войди в мою комнату, — хрипло произнес Райл, делая известное предложение, и скрестил свои пальцы с моими. Вроде бы обычные слова, вежливым тоном, но от его голоса и взгляда так и веяло откровенным ожиданиям. Теперь он, по сути, мой муж и имеет право просить быть к нему благосклонной. Но от одной мысли, что он может потребовать, хочется бежать без оглядки. Глаза невольно округлились. Я сглотнула и испуганно отшатнулась в сторону, но Райл не выпустил руки, только сделал шаг навстречу. В Сердце отбивало чечетку. Стало так трудно дышать, что я попыталась отнять руку, но он настойчиво удерживал мои пальцы в своих. «Позволь мне хотя бы касаться тебя. Мне это необходимо». «И мне до боли!» — повторил внутренний голос, и я отбросила все нелепые мысли о супружеских требованиях. Он никогда не вел себя неуважительно и, конечно, понимала, что беспокоило не его желание. В животе заныло от тоски по нему, по тому безумно сладкому ощущению, когда его губы касались моих, когда я растворялась в запахе молока и корицы, Так хотелось утонуть в его объятиях. Казалось бы, что здесь сложного? Ринься в омут с головой. Но на мгновение представив последствия, почувствовала, как волосы на затылке встали дыбом от ужаса и мысли повернули вспять в привычно безопасное русло избегания. Я подняла голову и жалобно посмотрела на Райла. — Отпусти меня, пожалуйста! — бессильно прошептала я, плавясь от его взгляда. — Если не отпустит прямо сейчас... Не смогу сопротивляться. Ужас окатил ледяной волной от осознания, что из-за этой странной связи между нами я могу потерять контроль над своей жизнью. Это было сильнее меня. С каждым днем я убеждалась, что наша связь требует физического подкрепления. И чем дальше от Райла я находилась, тем сильнее чувствовала тоску по нему и изнемогала от желания быть с ним. И это еще больше заставляло отдаляться». Почему ты сопротивляешься? Искренне недоумевая спросил он, глядя на меня с таким обожанием. Что не дает тебе быть со мной? Хватило лишь сил покачать головой в нежелании отвечать. А непрошенные слезы навернулись на глаза. Сердце кричало. Я хочу быть с тобой. Но разум тут же ставил заслон и его поддерживал инстинкт самосохранения. Тогда я не понимаю. Непримиримо покачал головой Райл. Меня это злит, выводит из равновесия. Я не узнаю самого себя. Неужели такой должна быть связь на яд? Такое отношение я заслуживаю. И тут я вспомнила всех, кто когда-то признавался мне в любви. И некое злорадство промелькнуло в голове. Потерпишь. Ни одной же мне страдать. Обиженно подумала я и силой выдернула руку из его пальцев. Райл удивленно посмотрел на свою руку, а затем на меня. Я отступила на шаг, а затем решительно отступила еще на два. По его лицу пробежала тень разочарования. «Прости, но я не обязана оправдываться», — ответила я, чувствуя, что не могу скрыть нотки раздражения в голосе. Я начинала злиться, впрочем, как и всегда рядом с ним, и сейчас я не была уверена, что только на него. «Ты противоречишь своей природе, не позволяешь себе проявлять чувства. Разве это правильно теперь?» спросил он. «Может, я научилась сдержанности, как ты и желал?» С трудом удерживая голос от дрожи, проговорила я. «Неуместная сдержанность в данном случае», отверг оправдание он, но в его голосе не было укора, только нотки сожаления и непонимания. А затем Райл мазнул запястьем по невидимому сенсору доступа к модулю, и передо мной открылась дверь. «Моя наяда», выдохнул он, склоняясь в жесте прощания. «Все, что я смогла сделать, это проявить вежливость и молча склониться в ответном прощании. Всё, что я смогла сделать, это проявить вежливость и молча склониться в ответном прощании. Войдя в свою комнату и заперев дверь, я припала щекой к прохладной стене и сползла вниз на ослабших ногах. Мышцы покалывало от напряжения, сердце от боли. Горячие ручейки бесконтрольно потекли по щекам. Все это было настоящей пыткой. Ночь оказалась еще более тяжелой, чем все предыдущие. Я валилась с ног от усталости, глаза слипались, а все внутри ныло от боли, будто все стены были сломлены, и обнаженное сердце лежало в руинах. Через время я поднялась на крышу и, проверив нет ли райлу бассейна, разделась и искупалась в прохладной воде. Это немного ослабило напряжение, но не избавило от тяжести в груди. Я вернулась в комнату, укуталась в белое покрывало с кровати и села у окна, прислонившись к нему лбом. Небо было чистое весь день, и сейчас на нем не было ни облачка. Ярко мерцали звезды, и спутник освещал спокойный океан. И был он таким же безбрежным, как мое будущее. Две проблемы. Моя жизнь в качестве жертвы народу Тессани, и никто не знает, насколько она будет оправдана и отношения с Райлом, которые толком еще и не построены, но уже основаны на лжи. Я не та, за кого он меня принимает, и не та, которую совет примет после того, как узнает правду. Если узнает. Захочет ли кто вообще иметь со мной дело, если узнает? Какими бы тысаницы ни были рациональными, но даже они не могут определить источник опасности для их рода и нейтрализовать его». И даже их интеллект не переборет инстинкт самосохранения. Что уж тут говорить об одной Тесе, которой можно пожертвовать ради будущего всей цивилизации. Если раньше сразу по прибытии на планету меня страшило будущее на Тесании, то сейчас я боялась потерять это самое будущее. Я размышляла и размышляла о смысле всего происходящего. Что я не могла бы стать на яды Райла, если бы так не было задумано природой что желание и сила воли сделают все возможным, а Вселенная сама реализует успешный вариант решения, что кальгонцы были предками тессанийцев и никак не могли причинить вред своим потомкам, что я сама никогда сознательно не пошла бы против своего рода. Даже о том, что наяд не даст в обиду свою наяду, кем бы она ни была, но... Но логика здесь не помогала, ведь она была сплетена из человеческих установок, и не связана с менталитетом и уровнем развития тессанийцев. Я перебирала десятки вариантов решений, мысленно перекраивала ситуацию и так, и этак, но не могла найти выхода, который бы убедил меня в положительном исходе. И Шаолы не было рядом, как бы ни звала ее. Неужели выхода нет? Или мой разум настолько подчинен страху, что любое решение ставит под сомнение? Однако из-за желания быть с Райлом я не хотела замечать очевидного решения, по крайней мере, одной проблемы. Мне просто нельзя было сближаться с ним. Это решало многое. Обо мне никто не узнает, и если решу задачу с порталом, то и оставит мне жизнь. Но не решало того, что сердце мое не выдержит отказа от мужчины, рядом с которым я ощущала такую наполненность и глубину жизни. Это безумное чувство к нему – до сих пор являющимся для меня незнакомцем, озадачивала и обескураживала. Я не могла позволить кому-либо взять мою жизнь под контроль. Неизвестно, насколько я была опасна для их рода. Могла ли быть их погибелью или спасением? Никто не мог ответить на этот вопрос. Шаола тоже не могла. Но как было смириться с решением? Никогда не принадлежать мужчине, от которого сердце заходилось – когда одна мысль о его прикосновении расплавляла мозг, как наркотик, а само прикосновение обжигало и лишало воли, и стоило огромных усилий не подчиниться зову нашей связи. Волей-неволей на ум приходила мысль, что, возможно, это просто аномальная зависимость, а вовсе не любовь. И это тоже был тупик.